Глава 46. Дэнни не знает, где будет его следующая остановка. Может, в Денвере, в Лонгмонте или в Арваде. Но после почти трехлетнего пребывания в Воугроув, двух его маленьких чемоданов явно не хватит для вещей, что он собирается взять с собой. Дэнни решает зайти в Файна Ликерс в Маниту, раздобыть несколько пустых коробок под свою одежду. Там его могут не знать в лицо, потому что даже во времена своих запоев Дэнни предпочитал в основном пиво. После полудня Дэнни открывает дверь своего трейлера и останавливается на верхней ступеньке. Дарла Джин Ричардсон установила свой кукольный домик на асфальте в тени конторского здания Огров. Домик большой, чуть ли не настоящий особняк. Должно быть, вынести его из трейлера было нелегко. Бэкки купила его на Амазон на семилетие Диди а затем досадно всплеснула руками, увидев, что домик пришел в разобранном виде. Дэнни собрал его вместе с Диди, которая подавала ему детали, и они вместе подпевали песням по радио. Это был замечательный день. Сейчас Диди 9, и Дени не видел этот домик мечты Мэри Голд почти год. Он полагал, что она играет с домиком в своей спальне. Или уже переросла его. Но если уж Диди притащила его сюда от самого своего трейлера то на это имелась лишь одна причина. «Привет, Диди! Что нового? Это приветствие всегда вызывало улыбку на ее лице, но не сегодня. Диди серьезно смотрит на Дэнни. «Она ушла, если из-за этого ты прятался дома». Дэнни не нужно спрашивать, о ком говорит Диди. Ранее Элла Дэвис обходила парк, стучала в двери и разговаривала со всеми, кто был дома. Он ожидал ее появления у своего трейлера. Но она так и не пришла. Просто сняла ковидную маску и укатила. Где твоя мама? Она пошла подменить морель в закусочный. У морель импетиго. Деди произносит это слово очень тщательно, по слогам: Мама сказала, что я могу остаться одна, а она принесет мне кусочек торта. Я не хочу торт. Мне все равно, если я даже навсегда останусь без торта. Мама сказала, что мне нельзя стучать в твою дверь, поэтому я пришла сюда чтобы увидеть тебя, когда ты будешь выходить». Дэнни спускается, проходит половину расстояния до Диди, затем останавливается. Кукольный домик раскрыт на две половинки, и Дени видит внутри Барби и Кена, сидящих за кухонным столом. Барби сидит с неловко выгнутыми ногами, потому что у нее плохо сгибаются колени. Было время, когда Диди и Дэнни обсуждали это и другие неправдоподобные анатомические детали кукол. Пластиковую кожу, жуткие волосы. «Почему ты остановился?» — спрашивает Диди. «Разумеется, из-за чужих глаз. Обвиняемые в убийстве и беззащитная маленькая девочка. Большинство обитателей парка на работе, но некоторые дома. Те, с кем разговаривал инспектор Дэвис. И они могут наблюдать. Вообще-то, Дэнни должно быть все равно. Но нет». Прежде чем он успевает придумать ответ, Диди говорит. «Мама спрашивала...» «Домогался ли ты меня? Я знаю, что это значит. Это значит чужой плохой, но я сказала, что Дэнни никогда не стал бы домогаться меня, потому что он мой друг». Дарла Джин начинает плакать. «Боже, Диди, не надо! Ты не убивал ту девушку, ведь нет?» — это утверждение. В жопу наблюдателей. Дэнни подходит к Диди и садится на корточке рядом с ней. «Нет». Они думают, что это сделал я, потому что мне приснился сон о том, где она похоронена. Но я не убивал ее. Диди вытирает глаза. «Мама говорит, что я больше не могу ходить к тебе в трейлер, а ты больше не будешь забирать меня из школы. Она говорит, что они арестуют тебя, или ты уедешь. Они хотят арестовать тебя. Они не могут, потому что я не сделал ничего плохого». «Ты хочешь уехать?» «Я должен». У меня нет работы, и большинство людей не хотят меня здесь видеть. Я хочу! Что, если мама снова захочет встречаться с Бобби? Он даже не может починить машину, я его ненавижу! Он отправил меня в мою комнату без ужина, и мама не помешала ему!» Диди начинает вскрипывать, и, будь оно все проклято, но Дэнни обнимает ее за плечи, притягивая к себе. Она прижимает лицо к его рубашке, разгорячённое и мокрое. Но ничего страшного, Все в порядке. «Боб не вернется, говорит Дэни. «Уж твоя-то мама знает». Он понятия не имеет, так ли это, но надеется на лучшее. Дэнни никогда не встречался со своим предшественником, и это может оказаться какой-то тощий бухгалтер в очках, получающий удовольствие, отправляя маленьких девочек себе в комнату без ужина. Но воображение Дэнни рисует здоровяка с короткой стрижкой и множеством татуировок. Такого маленькая девочка и правда может бояться». Возьми меня с собой, говорит Диди. Дэнни смеется и взрушивает ее темно-русые волосы. Тогда они точно меня арестуют! Дарла Джин смотрит на Дэнни и робко улыбается. В этот момент из своего трейлера выходит Алтея Дамфрис. Отпусти девочку! кричит она. Отпусти ее, сию же минуту, или я вызову полицию! Диди вскакивает на ноги, по ее лицу текут слезы. Иди в жопу! Иди в жопу, жирная сука! Да и не в ужасе, но в то же время восхищен, и хотя он уверен, что Дарла Джин только что нажила себе кучу неприятностей, сказать лучше не смог бы даже он сам.